Лин Греха. Встретимся под свадебной аркой. Глава 1. Загдроша подошел к офису отца и, откинув на спину длинные блестящие волосы, внезапно улыбнулся. Сегодня его до глубины души поразил единокровный брат Витали, наследный принц Лировии. Обычно напыщенный и правильный до зубовного скрежета, он бросил вызов Заку в ответ на его пари. Заку нравилось подразнивать брата, но он никогда не ожидал от него ответных действий. Что ж, может, Вител вовсе не такой усколобы скучный тип, каким кажется. Выходит, у них все же есть что-то общее. Придя к такому выводу, Зак моментально отругал себя. Не стоит пытаться обрести утраченную связь с родными. У него никогда не было настоящей семьи. Отца он разыскал из чистого любопытства и пока что оставался в его поле зрения, развлекаясь периодическими стычками с своих единокровных братьев, Витали и Анхеле. Появление Зака их шокировало, а он даже не стремился к тому, чтобы найти баланс в отношениях. Что вообще он мог знать об отношениях в семье? У него не было братьев и сестер. более того, о чём его ненавидел Собственную мать он видел лишь раз в году, а о родном отце, Чарльзе Расселе, узнал лишь год назад, когда мать, будучи на смертном одре, наконец открыла ему всю правду. Что ж, хотя бы с отцом ему повезло. На Зака Чарльз произвел очень хорошее впечатление, что было необычно. Зак больше привык общаться с людьми, которые всячески пытались его использовать, и доверял немногим. С детства он знал, что сказочно богат, видел вокруг лишь прислугу, выполняющую все его прихоти, и не строил иллюзии относительно человеческой природы. Однако Чарльз с первой встречи проявлял искренний интерес к своему младшему сыну, несмотря на то, что тому уже исполнилось 28 лет общавшись с отцом всего лишь несколько часов, Зак заключил, что ему бы жилось сейчас гораздо лучше, выберя его мать Антонелла, Чарльза, а не отчаянного охотника за удачей и женским вниманием Афонса Оливейра. Однако именно Афонс стал для матери любовью всей ее жизни, несмотря даже на то, что будучи обрученным с ней, испугался ответственности и бросил свою невесту. Антонелла попыталась возобновить отношения с Чарльзом, который на тот момент разводился с женой, регулярно ему изменявшей с подругой. Но тут Афонса опомнился, попросил прощения у Антонеллы, и она с радостью последовала зову своего сердца. Вскоре после свадьбы она обнаружила, что беременна, и в надежде, что ребенок от Афонса отрезала даже малейшую вероятность, что это может быть не так. К несчастью, для всех у Зака оказалась крайне редкая группа крови, как и у Чарльза. И эта малоприятная правда разрушила брак Антонио и Афонса. Водя в офис Чарльза, Зак поразился теплой улыбке, которые его поприветствовали. Отец одетый в безукоризненный деловой костюм и не подумал выказать неприязни при виде джинсов и высоких ботинок младшего сына. Я, конечно, хотел надеть костюм, чтобы сразить братьев на повал, пробормотал изумлённый Заки, и в светлых его серо-голубых глазах, ярко сиявших на фоне загорелой кожи, читалась усмешка. Но все же решил не демонстрировать готовность подчиняться ожиданиям окружающих. От тебя никто ничего такого и не ожидал, рассмеялся Чарльз, заключив сына в объятие. Какие новости от юристов? Прапрадед Зака объединил всемирно известные алмазные шахты Квинталь де Роша в трест, чтобы сохранить семейное наследие. С момента смерти матери Заку поступал доход от шахт, но контролировать могучую империю он не имел права до тех пор, пока сам не станет отцом. Это условие казалось многим ужасно несправедливым, и ни одно поколение семьи де Роша пострадало из-за него. За давно лелеял надежду стать первым, кто может вырваться из этого круга. Однако ответ юристов его не порадовал. Не выполнив главного условия, он не сможет стать по-настоящему независимым и свободным. Знак никогда не бедствовал, но при мысли о том, что он не имеет ни малейшего права контролировать широчайшую империю алмазных рудников, чувствовал себя беспомощным, обделенным, ничего не значащим. Он бы отдал многое, чтобы это изменить. Мои адвокаты говорят, что если я женюсь, но не смогу стать отцом, то через какое-то время сумею все же обрести контроль над трастом, мрачно объяснил Зак. Но пройдет не один год, а я не готов ждать момента, когда смогу управлять тем, что принадлежит мне по праву. Чарльз медленно выдохнул. Итак, тебе нужно жениться, подвел он итог. Закнах хмурился. Нет, не нужно. Мне подойдет любой наследник, мальчик или девочка, законный или незаконный. Было бы лучше, если бы ребенок родился в браке, мягко возразил Чарльз. Но развод будет стоить не целое состояние, парировал Зак. Зачем жениться, когда это не обязательно? Ради ребенка», – пояснил Чарльз. Чтобы защитить его и дать ему возможность расти не так, как росли ты и твоя мать, в изоляции от нормальной жизни. Заку уже открыл было рот, чтобы что-то ответить, но промолчал, откидываясь на спинку кресла. Жена его деда оказалась бесплодной, и его мать родилась от чернокожей служанки. Антонелло растили на отдельном ранчо, она никогда не видела родителей, несмотря на то, что стала наследницей отца. Ее происхождение было поводом насмешек и презрения. Отчим Зака Афонса, предполагая, что Антонелла беременна от него, женился на ней и рассчитывая на богатое приданное, даже не упомянул о смешанной расе жены. Однако в возрасте трех лет Заку понадобилось переливание крови, и правда о настоящем отце вскрылась. Он до сих пор не мог забыть, как Афонса кричал на него, обзывая грязным полукровкой. После размолвки родителей Зака отправили на ранчо под надзор прислуги. С глаз долой, Антонелла принялась спасать брак, что имел для нее такое огромное значение. Он мой муж, и он для меня всегда первый. Так должно быть, увещевала она маленького сына, когда тот спросил, можно ли ему вернуться домой. Спустя много лет она продолжала отчаянно твердить: "Я люблю его. Ты не можешь приехать в Риеву. Это лишь разозлит Афонса". Однако тот вёл достаточно свободный образ жизни, но сложался интрижками, пока Антонила тщетно пыталась родить ему ребенка. После многочисленных выкидышей она умерла. а Афонсо даже не пришел на похороны. Зак похоронил мать, поклявшись себе, что никогда не женится и никого не полюбит, потому что для Антонилы любовь обернулась катастрофой, научив ее лишь отвергать своего единственного ребенка. Я брал в жены двух прекрасных женщин, и ни одна из них не была настоящей матерью, произнес Чарльз, заставив Зака опомниться. Анхели Вителин дорого заплатили за это. А ты на распутье, Зак. Так попробуй жениться на той, что хочет ребенка, и дай ей возможность стать нормальной матерью. Детям нужны оба родителя, потому что растить ребенка тяжело. Я сделал все, что смог после разводов. Но всё равно, моего присутствия было недостаточно в жизни каждого из моих сыновей. Его речь была искренней, Зак в этом не сомневался, и он уже понимал, куда клонит отец. Развод может и будет стоить ему миллионы, однако при распаде брака, а это неизбежно, в жизни его ребенка не произойдет критических перемен. Конечно, речь идет только о материальной составляющей, а не эмоциональной близости. Но ведь он, в отличие от деда, всегда хотел стать частью жизни собственного сына или дочери. Да и потом, даже не будь он женат на матери своего ребенка, свобода его будет относительной. Он уже все это знал, обсудив все возможные варианты с юристами и предпочитал не думать об этом, чтобы не расстраиваться. В конце концов, шансы не что им с матерью ребенка удастся построить хорошие отношения. Крайне не Женщины хотели от Зака больше, чем он был готов им дать: больше времени, денег, внимания. Он же довольствовался лишь сексом и завоевав очередную пассию, успокаивался. Он был игроком, не ищущим серьезных отношений, не обещающим никому верности и не переносящим никаких огорчений. Прожив точно птица в клетке, все детство на ферме, а потом будучи отданным в церковную школу-пансионат, Зак устал от бесконечных правил. Только в университете он познал свободу, и что неудивительно, на время потерял голову. Прошло несколько лет, и возобновив учебу, Зак наконец окончил университет. Этому способствовало осознание того, что он наследник рода Даруша и не может скрыться от того, что принадлежит ему по праву. На одной из деловых встреч между сотрудниками компании произошел спор, и Зак, не сумев его разрешить, начал чаще посещать собрания. Так он узнал, что у директора стараются открыто ему не противостоять, даже несмотря на то, что у него нет фактического права что-то контролировать. Как и Зак, они смотрели в будущее. Как долго тебя не будет? спросил Чарльз, помня, что сын собирался уехать из Лондона, чтобы проверить шахты в Южной Африке и России. Зак пожал плечами. пять 6 недель. Не нужно многое наверстать, но я буду на связи.